Сном навеки сражённые видятся мне, под землёй схороненные видятся мне. В мраке небытия вижу тени ушедших и ещё не рождённые видятся мне.